о х у ш э т е шропширские дороги, грязь непролазная, живые изгороди бурые, неухоженные, побитые ветром, спаханные поля по обе стороны, куда ни посмотри, серое небо, кажется другим оно не бывает, будто въехала в прошлое. Шропшир, на полвека позади от остального мира. Такое чувство, что здесь ничего не изменилось с тех пор, как я сюда приезжала, ничего. А вот и церковный шпиль, и тут же паб с автостоянкой, классное соседство, хотя почему бы и нет. 1972. -й. Выходит, она умерла, когда еще жила в Англии. Не помню, как это случилось, и не помню, чтобы мне об этом рассказывали. о д е д умер тремя годами позже. Ветрено здесь, восточные ветры. Интересно, они когда-нибудь унимаются? Бывает тут когда-нибудь тихо? Может, глубокой ночью? Впрочем, тишины уже нигде не сыщешь, а уж в этой стране подавно. Гул машин доносится даже сюда, на кладбище. Наверное, где-то рядом шоссе. Ветер шумит в деревьях так печально. Невольно задумаешься о вечности. Также шумит неумолимо уходящее время и его не остановить. За могилами ухаживают, это видно. Трава подстрижена. Кто-то за ними присматривает. Правда цветов не положили. Завтра куплю и привезу. А вот на этой свежие цветы нарциссы ярко-желтые. Кто-то позаботился. Интересно, для кого они эти нарциссы? О нет, нет, Розамонт. Октябрь прошлого года, полгода назад всего-то, я опоздала всего на полгода. Но почему она лежит здесь? Значит, она вернулась, вернулась в свои любимые места? О, Боже! Но почему я не приехала раньше? Одно только слово, одно, два слова! Как это было бы важно и для нее и для меня. Шаги. Кто-то идет. Мужчина улыбается приветливо. Воротничок ошейник. Викарий явно настроен поговорить. Вот-вот о чем-нибудь спросит. Обернись, нацепи улыбку, соберись. Позвольте спросить. Вы знали Разамон? Письмо от Теа пришло в конце марта с утренней почтой. Из отцовской пристройки с звуковым фоном доносились хорошо поставленные радио голоса, но больше тишину в доме ничто не нарушало, и лязг почтового ящика прозвучал с неожиданностью взрыва. Джилл подошла к двери, зажав половинку тоста. Между испачканными маслом пальцами в привычном ворохе банковских уведомлений и счетов за мобильную связь она сразу углядела письмо. Голубоватый конверт, надписанный корявым, чуть ли не детским подчерком. Толстый конверт, судя по всему, в него вложили листов пять, если не больше. Джилл удивилась, что письмо пришло так скоро. Всего неделю назад ей позвонил преподобный Тон у с поразительным, но долгожданным известием. Промозглым будним днем он шел домой через кладбище и столкнулся там с высокой, худой, изможденной с виду ж е н щ и н о й лет шестидесяти. Похоже, жизнь ее потрепала. Она стояла у м о г и л ы Розамонт и горестно смотрела на надгробие. Викарий разговаривался с ней. Беседа получилась отрывистой и неловкой. Однако преподобный выяснил, что перед ним никто и н о я как Теа, дочь Беатрикс, недавно в о з в р а т и в ш а я с я в Англию после многолетнего пребывания за границей. То он зазвал ее к себе, напоил чаем и рассказал все, что знал о тяжелой болезни и смерти Разамонт. т я слушала очень внимательно, завороженно даже, а услыхав, что Джил назначена исполнителем последней воли Разамонт, поинтересовалась, как ее можно найти. Я не осмелился дать ей ваш телефон, сказал викарий, но взял ее адрес. Хотите, я вам его продиктую. Ей не терпится с вами связаться.